глава 31. Кто-то поперхнулся воздухом, и я повернулась к двери. Тайк замер на пороге, и улыбка исчезла с его лица. «Почему Эдвард?» Риэн сделал удивлённые глаза и замотал головой из стороны в сторону. «Я не знаю, о чём она. Сам знаешь, люди постоянно забивают себе голову всякой чепухой и потом в неё верят». Тайк шагнул вперёд с выражением вселенского спокойствия на лице. Моей щеки коснулся лёгкий ветерок с ароматом миндаля. «Кейлин?» Тайк остановился рядом со мной. «Почему ты назвала моего брата именем своего покойного мужа?» «Я впилась в побледневшее от страха лицо Риана. Нет, мне не показалось, это он. Его выдали его необычные глаза». Я узнала его по глазам. Это первое, что я заметила, когда мы... Когда мы встретились на балу. Риан, как и Тайк, может менять внешность и притворяться кем-то другим. Но с какой целью? Неужели он прятался от Эйвен? Существует ли настоящий Эдвард, посол Веллана, в Айрине? На лбу Риана проступили бисеринки пота и вздулась вена. «Это не то, что ты думаешь», — прохрипел он. Его руки безвольно опустились по бокам, а лицо с каждой секундой становилось всё краснее и краснее. «Я клянусь, её не должны были поймать, но у неё порвалось платье. Её отец всё не так понял, когда увидел нас, и после этого всё пошло прахом». Тайк сжал руки в кулаки так сильно, что костяшки его пальцев побелели. Он медленно повернулся ко мне. В его чёрных глазах плескались боль и ярость. «Это правда?» Я лишь кивнула, не в силах выдавить из себя ни слова. «Да, всё действительно пошло прахом после того, как меня застукали с Эдвардом». Риан выругался и отчаянно замотал ногами, зависнув над полом. Тайк выхватил кинжал из ножен и перерезал брату горло. Из раны брызнула кровь, пачкая нас всех. Тайк отпустил Риана, и его тело упало на каменный пол. Под ним растеклась красная лужа. «Что ты наделал?» — закричала я, прижимая дрожащую руку к груди. Риан тоже бессмертный, но... Но Тайк только что убил собственного брата. Тайк вытер лезвие о бедро и сунул кинжал обратно в ножны пока смерть не разлучит нас». «Пока смерть не разлучит. И Если Эдвард, то есть Риан, не умер на самом деле, то всё это время он был моим мужем». Желудок скрутило, и я попятилась от тела и крови. «Но если мы женаты, то почему у меня нет такой же чёрной полоски на пальце, которая появилась, когда я вышла замуж за Тайга?» Я отодвинула кольцо на безымянном пальце, чтобы убедиться еще раз, что татуировка исчезла. Ничего не понимаю. «Мне очень жаль, что мой брат обманул тебя», — сказал Тайк ледяным тоном, от которого я вздрогнула. «Увы, он не славится честностью». Он сказал, что они с Эйвен помолвлены. «Это правда или очередная ложь? Тайк перешагнул через ноги своего брата, взял меня за руку и потащил к двери. И я бы не верил ни единому слову этого лживого мерзавца. Мы спустились на два этажа ниже. Тайк провел меня в красивую спальню с видом на внутренний двор замка. Вдоль стены стоит огромная кровать с белым балдахином. Напротив кровати камин, шкаф из красного дерева и такой же туалетный столик. «Побудь здесь, пока тебя не пригласят к ужину», — резко сказал Тайк. Он отпустил мою руку и провёл ладонью по штанине, будто хотел стереть моё прикосновение. Он опустил взгляд, изучая свои поношенные сапоги. «Мне нужно закончить дела, и я не могу позволить тебе бродить по замку в одиночку». Тайк не попытался снова прикоснуться ко мне. Он не поцеловал меня и даже не улыбнулся. Он просто ушёл и тихо закрыл за собой дверь. Я опустилась на пуховую перину и попыталась переварить события последних двадцати четырёх часов, начиная с Риана, э Эдварда. «Получается, мой первый муж — брат моего второго мужа? Почему он был на балу по случаю помолвки Эйвин? Почему он попросил меня встретиться с ним в коридоре?» Почему он спал с горничной, если любит Эйвин? Может быть, он всё это выдумал?» Я лежала на кровати, рассматривая покачивающийся на ветру балдахин. На смену солнечному свету пришли тени. В дверь тихо постучали. Я думала, что пришёл слуга, но увидела Риана в тёмно-синей рубашке и чёрных подтяжках. Его волосы на висках слегка влажные, как будто он недавно принял ванну. «Можно я зайду ненадолго?» — спросил он, не отрывая взгляда от начищенных сапог и держа руки в карманах. «Не думаю, что это хорошая идея. Я хотела дать ему второй шанс, как жениху моей сестры, но это было до того, как я узнала, что Риан — это Эдвард». «Пожалуйста, я обязан тебе всё объяснить». «Сейчас Ириан единственный, кто может ответить на мои вопросы. Было бы глупо упускать такую возможность». Я открыла дверь пошире и впустила его в комнату. Он прошагал прямиком к окну и устроился на подоконнике. Лёгким взмахом руки он разжёг в камине огонь, который мгновенно согрел комнату. «Прежде всего я должен извиниться», — сказал он, упираясь локтями в колени. Ты оказалась втянутой во всё это не по своей воле. Тайк сказал то же самое, поэтому я решила поверить в искренность этих слов. Я опустилась на край кровати и прижала колени к груди, готовясь слушать. Я всё распланировал в тот вечер. Эйвин должна была встретиться с Тайгом в саду, и я должен был тебя отвлечь, чтобы ты не заметила, что она ушла». Я думал, что мы выпьем по бокалу шампанского, немного поболтаем, а затем вернёмся в бальный зал. Эйвин сказала, что ты по уши влюблена в Роберта, поэтому я совсем не ожидал, что ты бросишься мне на шею и... Я не бросалась к тебе на шею. По крайней мере, с моей точки зрения, события развивались совершенно по-другому. Да, я много выпила в тот вечер. Я помню, как вышла в коридор, злясь на Роберта но я не совсем помню, что было дальше. Риан скрестил руки на груди и прислонился плечом к стене. Лунный свет очертил контуры его фигуры на фоне окна. Ты прижала меня к окну и полезла целоваться, не помнишь? Что? Неужели? Неужели это я им воспользовалась, а не наоборот? Мое лицо вспыхнуло от смущения. Прости, я не... «Ой, я тебя умоляю!» Риан отмахнулся от моих неубедительных извинений. «Ты не первая девушка, которая потеряла из-за меня голову». «Потеряла голову? Он преувеличивает. Я просто хотела, чтобы Роберт немного поревновал». «Ты ужасно самонадеянный». «Не без причины», — сказал Риан с мрачным смешком, от которого я вздрогнула. «Да, Риан красивый, но не настолько красивый, как Тайк». Он всего лишь халёный щегол. Мне же нравится неряшливость тайга. Он постоянно выглядит так, будто ночевал в поле. Мне нравится, как его щетина царапает мои щёки, подбородок, бёдра. Нет, нет, нет. Не стоит так думать. Последнее, что мне сейчас нужно, это позволить своему разуму думать в подобном ключе. После того, как Тайку узнал, что я вышла замуж за Риана, он, судя по всему, «Больше не хочет иметь со мной ничего общего». «В общем», — сказал Риан, отвлекая меня от мыслей. «Ты начала меня колотить, хотя я просто пытался отцепить запонку от твоего платья, а потом...» Он пожал плечами. «А потом мой отец застукал нас». «Риан — обманщик, но я совершенно уверена, что сейчас он говорит правду». «Почему ты согласился жениться на мне, когда мог бы просто раствориться в воздухе и исчезнуть навсегда?» «И что бы тогда было?» — спросил он, потирая горло и морщись словно от боли. «Эйвин мертва. Ты опозорена. Я подумал, что если в статусе вдовы в дальнейшем тебе будет проще, ты будешь свободна». Он покачал головой и невесело усмехнулся. Кто ж знал, что сразу после смерти мужа ты решишь отправиться на поиски моего брата? Я могла бы заняться чем угодно, и всё же судьба привела меня сюда. В Тирман. К Рену. К Тайгу. Рен вздохнул, стирая пальцем несуществующее пятнышко на голенище сапога. Я так понимаю, эту ситуацию мы не сможем сохранить в секрете. Я не буду обманывать сестру, если ты об этом... «Все проблемы начинаются с секретов, и если бы Эйвин рассказала мне о своем плане с самого начала, ничего ужасного не случилось бы». Риан кивнул и встал, разглаживая ладонями брюки. «Все же я даю тебе возможность объясниться», — сказала я. Риан снова кивнул и грустно улыбнулся. «Это очень великодушно с твоей стороны. Я не заслуживаю подобной доброты». Теперь понятно, почему мой брат тобой заинтересовался. Возможно, раньше я и интересовала Тайга, но теперь очевидно, что он больше не хочет иметь со мной ничего общего. Риан направился к двери, но остановился, чтобы спросить, приду ли я на ужин. Тайг сказал, что пришлёт за мной. Если честно, мне не хочется идти на ужин. Лучше бы поднос с едой принесли прямо сюда, в спальню. Я невероятно устала. Риан взмахнул рукой, и на кровати появилось невероятной красоты синее платье. «Переоденься, оно тебе подойдёт». Он ещё раз махнул рукой, и у камина появилась горячая ванна с водой. «Когда я в последний раз принимала нормальную ванну, казалось, с тех пор прошла целая вечность». «Откуда вы с тайгом перемещаете ванны?» спросила я, опуская пальцы в горячую воду. «Не могу дождаться, когда сяду в воду и смою с себя усталость и грязь сегодняшнего дня». Рен посмотрел на ванну, и на его губах заиграла лёгкая улыбка. «В основном мы крадём их друг у друга. Это невероятно раздражает. Ждёшь с нетерпением ванну, а она вдруг исчезает у тебя на глазах». «Могу себе представить, если бы ванна исчезла у меня перед носом, я бы расплакалась от обиды». Хорошо, что в ней никто не моется. Всегда можно понять, есть в ней кто-то или нет. Она становится слишком тяжёлой, и её невозможно переместить. Риан усмехнулся. Вся хитрость в том, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для такой шутки. Откуда-то из противоположного коридора донёсся гневный ор Тайга. Лучше поторопись и запрыгивай, пока он не переместил ванну обратно. Рен подмигнул мне и вышел за дверь. Я быстро разделась и запрыгнула в ванну, чтобы вымыть речной песок между пальцами ног и кровь из-под ногтей. Я скребла кожу мочалкой до тех пор, пока она не порозовела. В шкафу я нашла стопку льняных полотенец, маленькое зеркальце и щётку для волос. Чтобы расчесать спутанные волосы, я потратила целую вечность, но в конце концов длинные тёмные пряди рассыпались по плечам мягкими волнами. Я не стала собирать волосы в прическу, решив оставить их распущенными. Синее платье приятно охладило мою распаренную кожу. Я едва закончила повязывать пояс на талии, когда раздался стук в дверь. «Ты оделась?» Снова Риан. Я открыла дверь и обнаружила за ней своего покойного мужа. «Что скажешь, меня одолела ностальгия», — сказал он с недоброй усмешкой. «Я знаю, что это Риан, но теперь он выглядит точь-в-точь, точь, как Эдвард, вплоть до лёгкого каштанового завитка на лбу». «Это не смешно», — выдохнула я. В горле внезапно пересохло. Мне показалось, что я стою лицом к лицу с призраком. «Ой, да ладно тебе!» — Риан махнул рукой, и снова превратился в парня, которого я встретила в лесу. «Идём?» Он предложил мне свой локоть, но я заколебалась. «Я не хочу идти на ужин с Рианом. Я хочу пойти с Тайгом. Думаю, мне лучше подождать твоего брата. Тайга нигде не видно. Может быть, он уже спустился вниз? Ты его не дождёшься». Сердце замерло в груди. «Почему?» — спросила я. Риан пожал плечами. Ему нужно встретить особого гостя. «Особого гостя? Кого это интересно?» «Может быть, Риан обманул меня, но я всё равно взяла его под руку, и мы вместе спустились по лестнице. Мы прошли по коридору мимо большого зала, где Тайк давал аудиенцию, и оказались в просторном обеденном зале со столом, накрытым на шесть персон». Через некоторое время, через другую дверь в обеденный зал вошёл Тайк в сопровождении двух невысоких мужчин в твидовых костюмах и с жёсткими рыжими бородками. Все трое о чём-то оживлённо разговаривают. Тайк встретился со мной взглядом и сбавил шаг. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, когда Тайк окинул медленным взглядом мои распущенные волосы, вырез платье в форме сердечка и сгиб моих бёдер, и серебристые тапочки. От его взгляда у меня задрожали колени, а в животе запорхали бабочки. Затем Тайк уставился на реана, который придерживал меня за локоть. Его лицо помрачнело. «Прошу меня извинить, я скоро вернусь», сказал он мужчинам, которые уже успели устроиться на стульях. Тайк направился к нам, держа руки по швам. Риан ухмыльнулся, когда Тайк отцепил руку брата от моей и переплёл наши пальцы вместе. Я думала, что он поведёт меня к столу, но вместо этого Тайк потащил меня в укромный уголок рядом со стеклянными дверями, ведущими в сад. Я почувствовала запах его магии, вырвавшейся из-под контроля, и вдохнула сладкий аромат. «Мне захотелось поцеловать его так сильно, как будто это был вопрос жизни и смерти». Тайк отпустил мою руку и отпрянул, как будто думал, что я влеплю ему пощечину. «Где ты взяла это платье?» — спросил он требовательным шепотом. «Платье? Я даже не помню, во что одета. А, точно, в синий шелк. Риан дал его мне». Тайк побледнел, но быстро взял себя в руки и его лицо превратилось в непроницаемую маску. «Ты, конечно же, вправе делать всё, что тебе заблагорассудится, но я буду весьма признателен, если ты перестанешь афишировать свои отношения с моим братом, по крайней мере, в моём присутствии». «Он думает, что я выставляю на показ отношения с его братом? У нас с Рианом нет никаких отношений, я едва его знаю, и, главное...» Он мне совершенно не нравится. Я же не... Но ведь...» тайк развернулся на каблуках и зашагал навстречу невероятно красивой смуглой женщине с короткими чёрными волосами. Риан сказал, что Тайгу нужно встретить особого гостя, но следовало бы сказать, что не гостя, а гостью. Платье из дублённого меха обтягивает её стройную фигуру, как вторая кожа. Когда гостья крепко обняла Тайга, я невольно жала руки в кулаки. Грогач позвонил в колокольчик, приглашая всех к ужину, и Тайг устроился во главе стола. По правую руку от него устроились два пожилых мужчины в твидовых костюмах, а справа — особая гостья. Ренсел рядом с ней. Мне досталось место в самом конце. Никто не потрудился представить меня, и все присутствующие делали вид, что меня здесь нет. Так взмахнул рукой, и волшебным образом на столе появилась еда, явно приготовленная талантливыми поварами. Горячая индейка с хрустящей кожицей, фаршированная ароматными веточками розмарина и шалфея. На гарнир жареный картофель с морковью и редька в меду и Я подождала, пока все присутствующие наполнят тарелки, после чего последовало их примеру. Я ела и пила, не присоединяясь к разговору за столом. Мысли в моей голове с каждой секундой становились всё более мрачными. «У Эйвин есть Риан. Когда она очнётся, я буду ей не нужна». «Есть ли смысл мне здесь оставаться?» «Когда Тайк узнала о Риане, его любовь ко мне погасла». Если я останусь в замке, мне придётся смотреть, как он увивается за другими женщинами. И мне придётся притворяться, что это не разбивает мне сердце. Какие у меня варианты? Терман отрезан от остальной части Айрена чёрным лесом. Я не смогу вернуться в свой мир без помощи Тайга или другого бессмертного в качестве сопровождающего. Я оказалась в ловушке. Я украдкой взглянула на Тайга. Он улыбается и смеётся вместе с женщиной в мехах. «Я тебя люблю. Люблю». «Рен не единственный лжец в их семье». Я закончила есть, извинилась и вышла из-за стола. Рен оставил салфетку рядом с пустой тарелкой и последовал за мной к двери, как потерявшийся пёс. «Тайк слишком занят флиртом с особой гостьей, чтобы это заметить». возвращайся Сказала я Риану, когда мы добрались до лестницы. Я сама найду дорогу обратно. Моя комната на втором этаже, третья дверь слева по коридору. «Нет, спасибо», — сказал он и пошёл по лестнице вверх, перешагивая через ступеньку. Когда мы дошли до двери моей комнаты, Риан поклонился и вернулся на лестницу. Однако он пошёл не вниз, а наверх. Интересно, его покои наверху или же он отправился навестить Эйвин. Слишком уставшая, чтобы переодеваться, но слишком взволнованная, чтобы заснуть, я свернулась калачиком на широком подоконнике и уставилась на тёмный сад. В свете луны можно рассмотреть высокие подстриженные самшиты и лавровые деревья, создающие лабиринт вокруг фонтана. Из замка вышел тайк и направился ко входу в лабиринт. Я затаила дыхание, ожидая, когда особое гостье последует за ним, но этого не произошло. С моей выгодной позиции было видно, как Тайк дошел до центра лабиринта и сел на край фонтана. И Я вспомнила, что он сказал перед ужином. Он попросил меня перестать афишировать отношения с его братом. За последние несколько недель я провела с Тайгом больше времени, чем с Ирианом за четыре месяца брака — Но ведь Тайк об этом не знает, верно? Он не знает, что я не любила своего мужа. Неужели он думает, что я хочу быть с Рианом? Я лучше спрыгну с крыши замка, чем буду с Рианом. Я могу ошибаться в своих выводах, но если я права... Я бросилась к двери и помчалась вниз по лестнице. В коридоре никого нет, и в обеденном зале, к счастью, тоже пусто. Я выбежала в сад через стеклянные двери, впуская в зал прохладный ветерок. Я зашла в лабиринт из живой изгороди. Самшитовые кусты оказались выше и гуще, чем я думала. Я зашагала по посыпанной гравием дорожке, не зная, в какую сторону идти, когда оказалась на распутье. Направо или налево? Я попыталась вспомнить, как выглядит лабиринт сверху, но это не помогло. Я повернула наугад и оказалась на другой развилке. Изобретатель этого чёртова лабиринта будет гореть в аду, я не сомневаюсь. Я снова повернула направо и зашла в тупик. Когда я вернулась на развилку, я не смогла вспомнить, откуда я пришла. Не зная, куда идти что делать, я замерла на месте. Я устала, на душе у меня скребут кошки, и мне просто хочется найти тайга. «Тайк!» — позади меня зашуршал гравий. «Что такое? Что случилось?» Тайк положил тёплые ладони мне на предплечье и развернул к себе лицом. «Да, случилось!» — сказала я и притянула его к себе за чёрный жилет. «Скажи мне, кто тебя обидел?» «Риан, да?» «Я клянусь, если он тебя хоть пальцем тронул, я воткну в него все клинки, что есть в замке» и навечно запру его труп в железном гробу. Получается, Тайк ревнует. Я едва сдержала улыбку. Я видела Рена лишь на ужине. Честно говоря, если я его больше никогда в жизни не увижу, я буду на седьмом небе от счастья». Тайк отстранился и встретился со мной взглядом, хмуря брови в недоумении. «Ничего не было, Тайк, между твоим братом и мной ничего не было и нет!» Я почувствовала, как напряжение в его теле немного ослабло. Я поцеловала его один раз, потому что хотела, чтобы Роберт ревновал. Но после свадьбы мы не жили, как супруги. Его почти не было дома, а когда он приезжал, мы практически не пересекались. Он настоял на том, чтобы мы спали в разных комнатах. «Так вы с ним ни разу не...» «Нет, конечно, нет!» Я замотала головой, чувствуя, как волосы щекочут спину. Тайк улыбнулся, но его улыбка была недолгой. Он отпустил меня и сделал шаг назад, как будто хотел спрятаться в тенях. «У тебя нет чувств к моему брату, но это не значит, что я тебе не безразличен. в «В том том-то и дело, что не небезразличен!» Тайк рядом со мной, он цел и невредим, но я всё равно не могу перестать думать о том, что случилось с ним в чёрном лесу. Когда королева убила тебя, я никак не могла перестать плакать. Мне было так больно, будто она мне сердце пронзила кинжалом. Ты плакала из-за меня. Тайк уставился на меня в растерянности, и мне захотелось поцеловать его в нахмуренный лоб. Но ты ведь знала, что я вернусь. Я взяла его руку и дотронулась до основания его безымянного пальца, где не так давно чернел символ нашей с ним связи. «Но ты вернулся уже не моим мужем!» Тайк сжал мои пальцы и приподнял мой подбородок свободной рукой. «Ты хочешь сказать, что хотела остаться моей женой?» — спросил он, и в его полных надежды зеленых глазах отразились звезды. «Да!» Он покрутил изумрудное кольцо на моём пальце, и надежда на его лице сменилась грустью. «Я знаю, ты говоришь неправду. Ты увидела моё проклятие и теперь жалеешь меня, так ведь?» Тайк отпустил мою руку и стал расхаживать туда-сюда, шурша подошвами по гравию. «Думаешь, мне нужна твоя жалость? Вовсе нет. Да, и я хочу освободиться от проклятия» но мне не нужно, чтобы ты шла на жертвы и расплачивалась за мои грехи. Мне, в принципе, не стоило требовать от тебя соблюдения брачных клятв». «Как мне ему доказать, что я говорю правду? Как заставить понять, что я его не жалею, а глубоко уважаю? Спасая Тайга, я также спасаю себя». Я сняла кольцо с пальца и бросила его на гравийную дорожку. Тайг замер и уставился на изумруд, после чего встретился со мной взглядом. «Я хочу быть с тобой», — сказала я. «Почему?» «В смысле, почему? Почему ты хочешь быть со мной?» — спросил он с отчаянием в голосе и схватился за голову. «Из-за этого?» — он махнул рукой в сторону замка. «Тебе это нужно, да?» потому что, чёрт возьми, тебе вряд ли нужен я с моим ангельским характером, безупречным стилем в одежде и изысканными манерами. Почему я хочу быть стайгом? Я вспомнила о том вечере, когда я перечисляла всё то, что мне нравится в Роберте. Тогда я не смогла придумать больше двух вещей. С тайгом возникла противоположная проблема — «Я не знаю, с чего начать, потому что в нём мне нравится абсолютно всё». «Я хочу быть с тобой, потому что ты заставляешь меня смеяться». Тайг открыл рот и тут же закрыл его. «Я заставляю тебя смеяться?» — переспросил он. «Да, даже когда я знаю, что смеяться не нужно», — добавила я, подступая на шаг ближе к Тайгу. «Ты оставил еду для Патрика», и дал яблоко мальчику на рынке. Ты спас грогача в Киннаке. Ты украл поросёнка и похитил детей, чтобы спасти их от ужасного отца. С каждым новым фактом я подступала всё ближе к тайгу. Ты заботился обо мне и оберегал меня, даже когда я вела себя ужасно грубо и снисходительно. Ещё шаг. Теперь я так близко, что чувствую его тепло. Так близко что могу прикоснуться к его небритой щеке. Тайкс глотнул и облизал пересохшие губы. Его бездонные зелёные глаза подёрнулись тенями. Я провела руками вверх по его торсу, и Тайкс сдавленно простонал, когда я прижалась поцелуем к его колотящемуся сердцу. Сегодня ты умер ради меня, сказала я. Он обвил руками мою талию и притянул меня ближе, соединяя наши тела. «Поэтому главный вопрос должна задавать я», — прошептала я, чувствуя на языке привкус засахаренного миндаля. «Хочешь ли ты быть со мной?» Тайк сделал прерывистый вдох и прижался своим лбом к моему. «Я хочу быть с тобой всегда и везде». Тайк смог произнести эти слова лишь только потому, что они — правда. Я подалась вперёд, и... Тайг исчез. Через мгновение он снова появился сбоку от меня, но теперь он не стоял, а сидел на корточках и хлопал ладонью по гравию, как будто что-то искал. «Кольцо! Как я могла забыть про кольцо? Если я поцелую Тайга без кольца, я умру». Раз уж я здесь, не могу не воспользоваться моментом. Он улыбнулся и встал на одно колено, протягивая мне кольцо с изумрудом. «Выходи за меня».